Интермедио. Внекатегорийные монстры. Ты зачем его отпустил? прошептал Фёдор. Ты вообще ничего не понимаешь, да? А если там с ним случится что-нибудь? А если что-нибудь случится с нами, пока его нет? Ты что, вообще ни одного фильма не видел? Только идиоты в таких случаях разделяются. Для начала подумай о том, как я мог его остановить, предложил Виталик. «Пусть проветрит голову, подумает, займется чем-нибудь привычным. Ты что, не видишь, как у него башню рвет?» «Но он же...» «Да», — сказал Витарик. «Только он сам этого к хренам еще не осознал». «Все равно, я считаю, что это было глупо. Была бы моя воля, я бы его вообще на другую планету отправил», — сказал Витарик. «Отойдем». «Зачем еще?» «Отойдем». Повторил Виталик, и Фёдору пришлось встать. Они покинули внутренний дворик и завернули за угол. Но Виталику показалось, что этого недостаточно, и он утащил сумки на улицу. По улице прогуливался зомби, но к Виталику он не лез, чувствовал своего. И чего же такого важного ты хотел мне сказать, осведомился Фёдор. Посмотри туда, Виталик ткнул пальцем в сторону только что покинутого дворика. Вспомни, кто там сидит. Э, магистру, 1000 лет, сказал Виталик. Он старше игры. Он, фактически, и придумал эту игру. Я уверен, что при его связях и репутации он мог бы нагнать сюда толпы игроков, включая лучшие боевые рейды топ-кланов. А теперь подумай, сука, о том, почему он выбрал этих двоих и зачем они здесь. «Они здесь, чтобы защищать нас от Элронда», — сказал фёдор «Ну, то есть не то, чтобы именно нас, но...» «А только ли от Элронда?» — поинтересовался Виталик. «Ты на самом деле что-то увидел в этом полицейском?» – спросил Джек. Кевин пожал плечами. «Тут никогда не угадаешь», – сказал он. «Вроде бы ты что-то видишь, но это всегда как в той задаче. Про вероятность встречи с динозавром. 50 на 50?» – уточнил Джек. По крайней мере, он пришел в правильное место и потребовал объяснений у тех, кто действительно мог их ему дать. Только объяснений он не получил. Люди редко получают желаемое, — сказал Кевин, — даже от меня. «Хм, я бы сказал, особенно от тебя», — хмыкнул Джек. «И что ты будешь с ним делать?» «Проверю», — сказал Кевин. «Если мне не подойдет, то просто отпущу его в свободное плавание». «Выходит, ты просто спас какого-то местного?» «По доброте душевной?» «Мне это ничего не стоило», — сказал Кевин. «Даже идти никуда не пришлось». «Как вам новый парень?» — спросил магистр. «Вроде нормальный», — сказал Кевин. «Давно он?» «Фактически меньше часа назад». «Тогда он хорошо держится», — сказал Кевин. «Это и пугает», — сказал магистр. «Ты перестраховываешься, Аберон». «Не зови меня так», — попросил магистр. «Аберон остался в темных веках». «Ты сам погасил немало факелов», — заметил Кевин. «Но я всегда стремился зажигать новое». Бук-император пожал плечами. «Доспехи не жмут?» «Ты позвал меня на войну, Аберон. Я не знал, что это будет такая скучная война». «Веселье уже на подходе». «А что, если ты ошибаешься?» «Когда я последний раз ошибался?» хм, «Довольно давно», — сказал Джек. «Напомнить, сколько народу тогда погибло?» «Не надо», — сказал магистр. А ты еще не основал новый орден? И в мыслях никогда не было, сказал Джек. Некоторые вещи умирают насовсем. Но ты-то еще здесь, сказал магистр. Вы были легендой. Те легенды ушли, сказал Джек. Так постоянно происходит с легендами, и сейчас они рождаются у нас на глазах, не так ли? Одна потенциальная легенда только что уехала спасать какую-то девушку, а вторая лежит в том шезлонге и делает вид, что спит. Борден предкрыл глаз. А я-то здесь с какого бока? — поинтересовался он. — Может быть, и ни с какого, — сказал ему Кевин. — Но я вижу потенциал. — Это как в той задаче про динозавра, — напомнил Борден. — Может быть, — сказал Кевин, — но некоторые события все-таки более вероятны, чем другие. — Давайте как ты без меня, — сказал Борден. — Мне не нравится ваша игра. Она слишком легкая. — Легкая? — Бог Император Кевин изумленно задрал одну бровь. «В моем прежнем мире, чтобы чего-то достичь, надо было усердно работать и долго тренироваться», — пояснил Гарри. «А здесь у вас достаточно тупо повторить одно и то же действие несколько раз. Застрелил 100 человек, и неважно даже в какой ситуации, может быть, они просто по улице шли, и ты уже эксперт по стрельбе. Подрался с десятком громил в каком-нибудь кабаке, и ты уже без пяти минут Мохаммед Али. И везде подсказки, уровни, шкалы здоровья и направления потенциальных атак. «Скучно? не интересно Я тут всего год и уже номер один. Не представляю, как вы во все это веками играете». «И ты правда думаешь?» «Взгляни на вещи реально», — предложил Виталик. «Вспомни Альвион. Любой рейд, пусть даже самый топовый, он может разнести быстрее, чем я закончу эту фразу к хренам». И даже те здоровенные роботы вряд ли его остановят. — Но зачем его вообще останавливать? — спросил Фёдор. — В смысле, он же всё ещё Чапай, не так ли? Вряд ли он обернётся против нас, да и с чего бы. — Не против нас, — сказал Виталик, — против магистра. — А это ему зачем? — удивился Фёдор. — В смысле, магистра, конечно, тот ещё тип, но сейчас он на нашей стороне. — Что мы знаем о физурке? — спросил Виталик. «Мы знаем, что он, сука, парень очень дотошный, и если что-то и вбил себе в голову, то уже никогда не остановится. Мы знаем, что он не идет на компромиссы, что он абсолютно недоговороспособен, и что он всегда кидает ответочку, всегда отвечает ударом на удар. «Альвеон, эльфы, тот главарь бандитов, тебе еще примеры нужны?» «Нет», — сказал Федор, — «но я не понимаю, к чему ты клонишь?» «Может быть, я перестраховываюсь», — сказал Виталик. «Может быть, я вообще ошибаюсь к хренам, но, насколько я помню, самым первым желанием физрука, когда он только начинал игру, было найти тех, кто это устроил, и хорошенько им, сука, отвесить. И ты как бы можешь посмотреть на все это в прогрессе. Была такая планета архитекторов. И где сейчас эта планета? Только обломки плавают в бездонной, сука, черноте космоса. Но и это не точно к хренам» после чего в системных мирах осталось всего два архитектора. И где сейчас Таня Мезида? Насколько я понимаю, валяется где-то в городе и не подает признаков жизни. «О!» – сказал фёдор «И теперь остался всего один, сука, архитектор», – сказал Виталик. «Последний из магикан, и это магистр». ладно это все не очень важно и совсем не интересно сказал джек как жена нормально сказал кевин а дети здоровы а сколько их у тебя тех что еще не выросли пятеро сказал кевин и как вы справляетесь нормально сказал кевин когда ты император это здорово облегчает жизнь всегда можно спихнуть проблемы с детьми на кого нибудь другого наверняка и в этой жизни есть свои минусы заметил бурдин о да — сказал Кевин. — Политика, экономика. Какие-нибудь светлые герои постоянно хотят тебя убить, а могущественные маги постоянно плетут заговоры. Все это, по большей части, тоже можно спихнуть на кого-нибудь другого, но иногда приходится и самому вникать. — Светлые герои? — уточнил Гарри. — Кевин у нас жестокий тиран, если что, — уточнил магистр. — Темный лорд, властелин хаоса и вот это вот все. «В сопредельных государствах его именем пугали непослушных детей. Ну, пока там еще были сопредельные государства». «А, ну ладно», — сказал Гарри. «Меня все же терзает интерес», — сказал магистр, обращаясь к Джеку. «Это те самые револьверы или нет?» «Посмотри». Джек выхватил револьвер из кобуры, крутанул его на пальцы и подкинул магистру. Магистр поймал, но никто и не сомневался, что он поймает. «Правый револьвер святого Роланда», — вчитался он в описании. «Уникальный легендарный предмет при использовании с левым револьвером святого Роланда наносит утроенный урон. Левый тоже у тебя?» Джек кивнул. «А кто такой этот святой Роланд?» — осведомился Кевин. «Это долгая история», — сказал магистр. «Там томов шесть или семь». «В конце Уроборос укусил себя за хвост», — сказал Гарри. «Простите за спойлер, если что». — Ну, допустим, — сказал Федор. — Но они же общались, работали вместе. Тебе не кажется, что ты его несколько демонизируешь? — Магистра? — Нет, Василия, — сказал Федор. — Он, конечно, резкий, но все-таки не настолько. Думаю, что вменяемость таки победит. — Если бы речь шла о прежнем, василии я бы с тобой согласился к хренам, — сказал Виталик. — Но мы сейчас имеем дело с новым Василием. И ты, конечно, этого не видел. Но когда я смотрел на него, словом, когда смотрел, то успел ухватить часть описания его нового статуса. И там были такие слова, как «кровавое воздаяние». «Упс», — сказал Федор. «Сука, упс», — согласился Виталик. «Смекаешь теперь?» «Смекаю», — сказал Федор. «И что нам делать?» «Что и собирались», — сказал Виталик. А теперь давай вернемся к остальным и будем молиться, чтобы Элронд заявился сюда раньше, чем физрук осознает, что он теперь такое на самом деле. «Если я чего в этой жизни не люблю, так это ожидание», — заявил магистр. «Ожидание драки хуже самой драки. Помню, когда мы с Леонидом стояли в фермопилах, персидская армия тоже не особенно торопилась». Но их можно понять. Они-то знали, что их ждет. — Порция это эталонного вранья, — сказал Гарри. — Даже ты не настолько стар. — Ну, может быть, это был не Леонид и не фермопелы согласился магистр. — Может быть, это мы с Бенедиктом сдерживали лавину лунных всадников из Генеша. — Началось, — констатировал Кевин, закатывая глаза. — Вот, да, — сказал Джек. — Скорее бы уже война. — Просто вы скучные люди и не любите интересные истории, — сказал магистр. И, как это часто и случается, когда многие люди страстно желают одного и того же, они тем самым ускоряют его приближение. Правда, это также работает и если многие люди до одури боятся одного и того же. А может быть, тут и вовсе нет никакой взаимосвязи, но война все-таки пожаловала в гости. Брюс поднял правую руку. «Он здесь», — сказал магистр и потом активировал переговорное устройство и повторил. «Он здесь». — Постой, — сказал Фёдор. — А ты действительно думаешь, что он способен магистру навалять? Я имею в виду, это же магистр? — Способен. Это же, сука, физрук. — Но если они действительно начнут здесь драться, то что будет с этим городом, с нами? — Не знаю, — сказал Витальк и поднёс руку к уху. — И у нас уже нет времени на построение теоретической модели. — Началось. Фёдор слегка побледнел. Они поспешно вернулись к остальным и увидели, что Брюс уже висит в своей привычной позе лотоса. Гарри застыл рядом. Кевин наконец нацепил страшный черный шлем, а магистр облачился вытлевающей золотым сиянием броню космодесантника. И лишь Джек Смит стоял и лениво ковырял зубочисткой во рту. «И какой, сука, план?» — поинтересовался Виталик. «Вы остаетесь здесь, как последняя линии обороны, если вдруг что», — сказал магистр а мы втроем выходим наружу, рассредотачиваемся и убиваем все, что движется в нашу сторону, с любого направления. «Люблю простые планы», — сказал стрелок. «Они работают», — согласился Кевин. И они вышли на улицу и разбрелись в разные стороны. Бог император Кевин, первый и единственный своего имени, Джек Смит Вессон, последний из стрелков Ордена Святого Роланда, и магистр, последний из архитекторов. И тяжела была их поступь, и сама ткань реальности содрогалась от каждого их движения. «Красиво, сука, ушли!» — резюмировал Виталик и помахал рукой перед безмятежным лицом Бордена. «Есть кто-нибудь дома?» «А нам что делать?» — спросил Федор. «Ты же слышал главного?» — заявил Виталик, прислонившись к забору. «Мы последняя линия обороны». «Из меня так себе линия обороны», — сказал Федор. «Там же вокруг вне категорийные сущности легенда на легенде, на каждую из которых нужно отдельный континентальный рейд собирать, если мимо них что-нибудь прорвется!» С улицы донеслись первые выстрелы, и Федор побледнел еще сильнее. «Если мимо них что-нибудь прорвется, оно об этом, сука, сильно пожалеет!» Сказал Виталик и передернул затвор дрова века. Честь пролить первую кровь досталась джеку Он дошел до конца тенистой улицы, свернул на восток, и тут в него полетела эльфийская стрела, а из-за угла вынырнули два паладина. Джек увернулся от стрелы, выхватил револьверы и начал палить так быстро, что два выстрела слились в один. Паладины упали. Эльф попытался уйти по крышам, и Джеку пришлось застрелить его в спину. Меч паладина разлетелся в дребезги, соприкоснувшись с черным клинком Кевина. Император сделал шаг в бок выбил из руки паладина щит, а следующим движением снес ему голову. На него шли еще трое, а за ними еще пятеро. «Вы все жалкие подражатели», — сообщил им Кевин. «И в мастерстве фехтования никогда вам не сравнится с оригиналом». Магистр огнестрельного оружия не любил. Вот рубануть кого-нибудь отцом всех мечей – это дело. А у штурмового карабина-космодесантника слишком обезличенный подход. Но магистр был прагматиком и выбирал то, что работает. А штурмовой карабин работал, разрывая броню-паладину в клочья. Магистр не стал уходить далеко и кружил около дома. Его терзали смутные сомнения и нездоровые предчувствия. И он даже подумывал, не вытащить ли из рукава еще пару козырей. Он не ошибся в своих расчетах, и Элрон действительно пришел. Но это было даже близко, не похоже на тот яростный напор и дьявольскую изобретательность, которую он продемонстрировал в Техасе. Он словно отрабатывал обязательную программу, делал то, что от него ждали, но делал это нехотя, без огонька. «Это разведка», — сказал магистр в переговорное устройство. «Он нас прощупывает, так что не расслабляйтесь». «Что-то приближается со стороны моря», — сообщил Джек. «Ты разрулишь или мне подойти?» — спросил Кевин. «Разрулю», — сказал Джек. «Убивал и не такое». «Что-то не так», — подумал магистр. «Вряд ли после земли пожиратель мира явился бы на эту битву малыми силами. Значит, здесь нас просто развлекают, не дают нам заскучать, а его основные силы сейчас в другом месте. Скорее всего, он решил не распыляться и бросил их на физурка, чтобы покончить с ним как можно быстрее. А потом, устранив цель, ради которой он сюда и пришел, он обрушится на нас». В двух кварталах от магистра что-то грохнуло, и к небесам поднялся столб белого дыма. «Убил», — фрагматично сообщил в эфир Джек. Целью умного карабина магистра показал еще две потенциальные мишени. Магистр дважды потянул за спусковой крючок, даже не глядя в их сторону. Карабин выпустил две умные реактивные пули. Отметки целей погасли. «Нет», — сказал себе магистр, — «это явно не Техас». «Это, сука, явно не Техас», — сказал Виталик. «Вроде и перестрелка, но какая-то вялая и бездушная. Где вертолетный натиск и тяжелая артиллерия, к хренам? Может, э, как бы и к лучшему, что ничего этого здесь нет?» — поинтересовался Федор. «Нет», — сказал Виталик. «Не к это все, сука. Точно тебе говорю». И тут земля под их ногами дрогнула. А спустя несколько секунд до них донеслось эхо отдаленного грохота. «А что это такое было?» — поинтересовался Фёдор. «А это не у нас», — сказал Виталик, вчитываясь в логи. «Это в соседнем городе. Это физрук, и он только что положил очень много зомби. Полагаю, что и некоторому количеству элрондов тоже досталось, но они в отчётах никогда не фигурируют». — сказал Сумкин. «А ты уверен, что правильно интерпретируешь входящие данные? Он же чистый милишник». Откуда у него АОЕ скиллы? глава 25. Явление Элронда не стало для меня неожиданностью. Я знал, что это может произойти в любой момент. И совсем не удивился, когда это произошло в момент самый неподходящий. Ведь так оно обычно и бывает. Ты попадаешь в жуткую пробку именно тогда, когда опаздываешь на важную встречу. Машина ломается, когда ты клятвенно пообещал жене встретить тещу в аэропорту. Ты обнаруживаешь дырку в носке только в тот момент, когда приходишь к кому-то в гости. Ты случайно натыкаешься на бывшую, когда она выходит из Бентли, а ты из Пятерочки. Или ты встречаешь некоторое количество Элрондов, а у тебя заняты обе руки. Я осторожно поставил белу на ступеньку. Советовать ей бежать на улицу или вернуться на второй этаж и снова запереться в том же кабинете было бессмысленно. Если здесь и сейчас я проиграю, ей все равно не спастись. Я вытянул правую руку в сторону и ощутил в ней привычную тяжесть. Даже слишком привычную. Скосив взгляд, я убедился, что не ошибся. Вслед за моей ласточкой моя новая бита изменилась до полной неузнаваемости. Или, в данном случае, до полной узнаваемости. Теперь это была старая добрая Клавдия в самом инфернальном своем воплощении, с дымом, огнями и каббалистическими знаками. Впрочем, может быть, то были руны. Не возьмусь судить, я не специалист. «Подожди», — сказал один из паладинов. Они стояли слишком близко друг к другу. Оба носили глухие шлемы, так что понять, какой именно заговорил, не представлялось возможным. Но это было и неважно. Все равно у них один голос на всех. «Опять переговоры?» — спросил я. «Я взываю к твоему здравомыслию», — сказал он. «Мы все еще можем договориться». «В моем мире попытка договориться о чем-то с пожирателем миров никогда не считались признаками здравомыслия», — заметил я. «Я знал, что это ловушка, и принял меры», — сказал он. «Этим двоим сегодня меня не победить». «На твоем месте я говорил бы то же самое», — согласился я. «Но ты все еще можешь всех спасти», — сказал он. «Ты все время говоришь одно и то же», — сказал я. «А ты всегда отвечаешь одно и то же». «Тогда к чему эти ритуалы?» — спросил я. «Оставим брачные танцы, перейдем сразу к спариванию». Паладины не двинулись с места. «Что-то еще?» — спросил я. «Ты даже не выслушаешь мое предложение?» Эфир постепенно наполнялся выстрелами, лязгами мечей и скупыми репликами парней из команды поддержки магистра. Судя по всему, ситуация у них была вполне себе рабочая. А Борден и Брюс наверняка уже расчехлили свои инфосферные скиллы. Или как они там это называют? «Я не просто уйду, я оставлю этот мир в покое», — сказал какой-то из паладинов. «Я могу остановить апокалипсис». «А я как-то залог от себя укусил», — сказал я. Откуда-то из-под потолочного сумрака ко мне прилетела стрела. Я слегка отклонил голову и вытащил стрелу из воздуха левой рукой. Наконечник стрелы был зазубренным, а древко горячим и курило с зеленым дымом. «Отравленная, наверное». Я переломил стрелу пополам и отбросил в сторону. «Хорошая попытка, но нет», — сказал я. Паладины вытащили мечи. Я материализовал в левую руку Дезерт Игл и пристрелил лучника. Ему хватило одной пули, и его тело, падающее откуда-то из-под потолка, еще не успело достичь пола, когда я бросился за паладином навстречу. И у подножия лестницы мы все-таки встретились. Правого я ударил Клавой по голове, и она вместе со шлемом переехала куда-то в район плечей левого я пнул ногой в живот. Он согнулся, отлетел в сторону, пробил с собой стену и потерялся где-то за ее пределами. Безголовый тоже не подавал признаков жизни. Я обернулся. Белла перестала плакать и смотрела на меня широкими глазами азиатской девушки из аниме. «Кто ты такой?» спросила она. «Прости, я тебя обманул», сказал я. «Я вовсе не учитель математики. Я физрук». Виталик напряженно вслушивался во внезапно наступившую тишину. «Не к добру это все», — сказал он. «Может быть, мы просто уже победили?» — предположил Федор. Виталик посмотрел на Брюса и Гарри, замеживших в своих боевых позициях. Гарри стоял ровно, хотя и чуть расслабленно, а Брюс... Его силуэт начал мерцать. Это продолжалось секунд 10 а потом закончилось. «Что-то, сука, не похоже». «Плохой знак», — согласился Федор. «Пойду на улицу, посмотрю», — сказал Виталик. «На улицу?» — изумился Федор. «Там жара, апокалипсис и бьются в некатегорийные сущности. Ты уверен, что хочешь туда пойти?» «Интересно же, к хренам!» «Мы последняя линии обороны», — напомнил Федор. «Так что сиди и обороняй, и не отсвечивай. У нас тут, если ты помнишь, несколько другая задача». Мы вышли из музея. Если бы на площади оставался какой-нибудь неудачливый зомби, его бы уже раздавили бронированными боками. Паладинов было много. И они были везде, даже на крышах. Черные и какие-то неприятные на вид. Наверное, во всем Средневековье не было столько паладинов, сколько элронд нагнал сюда, в очередной маленький приморский городок. Но о заветах Суворова ребята, в отличие от меня, никогда не слышали. Поскольку числом я брать явно не мог, я решил взять умение. «Должны же у меня быть хоть какие-то умения. Пусть всю игру их не было, может быть, хотя бы под занавес что-нибудь появится». И они появились. Не знаю откуда, не знаю, как именно это произошло и какие механизмы в этом были задействованы, но в тот момент я твердо знал, что они появились, и знал, как они будут работать. Просто потому, что мне было надо, чтобы они работали именно так. Паладины бросились на меня». Я шагнул им навстречу, убирая Беллу за спину, и взмахнул Клавой, описав перед собой полукруг. Первая волна паладинов разлетелась в стороны, словно сметенные порывом ветра. Я сделал еще шаг на освободившееся пространство и со всей дури ударил Клавой об землю. По площади прокатилась ударная волна, сбивая паладинов с ног, плюща и корежа их доспехи, впечатывая их в стены домов и сметая с крыш. Конечно, это было далеко до ультимативного скилла Полсона, но получилось тоже неплохо. Заодно и несколько местных построек развалились. Площадь очистилась, правда, не до конца. Один паладин остался стоять, как ни в чем не бывало. Он был чуть выше стандартного паладина и казался каким-то более плотным, более весомым, более опасным. Наверное, его перепаяли. «Тебя перепаяли», — сказал я и пошел на него. С ним было что-то не так. И когда он двинулся ко мне, и ноги его по лодыжку проваливались в горячий асфальт, я понял, что именно. Это был Ричард 2.0, паладин повышенной плотности. Наверное, из материала, потраченного на его постройку, можно было бы сделать еще одну такую толпу. Нас разделяло метров десять, когда он остановился и поднес руку к голове. Видимо, пожиратель решил, что мир уже готов увидеть истинное лицо паладина Ричарда. — Гюльчатай, открой Ильичика! — подбодрил я его. — Подобное стремление всегда следует поощрять. Он опустил руки. Он не стал снимать шлем. Шлем просто растворился или всосался внутрь. Или я уж не знаю, как он это сделал. Броня тоже исчезла, сменившись привычно на вид одеждой. Меч исчез. Его место в правой руке заняло совсем другое оружие. Деревянное. Синие джинсы, рубашка, стоптанные кроссовки, не особо приятная рожа. Белла тихо ахнула. Да и я тоже немного удивился. У Паладина Ричарда было мое лицо. Когда Брюс начал мерцать второй раз, Виталик насторожился и еще раз передернул затвор дробовика. «Что-то идет не так», — сказал он. «Англичанин даже не дергается», — заметил Федор. «Англичанин сделан из другого материала», — сказал Виталик. «Разве не все тут из одного и того же материала сделано?» — удивился Федор. «Это была, сука, метафора», — сказал Виталик. «О», — сказал Федор, — «не ожидал». — Я, сука, полон сюрпризов, — сказал Виталик. — Хотелось бы, чтобы сегодняшний набор сюрпризов этими ограничился, — сказал Федор. — Ну, ты же сам понимаешь, что этого просто не может быть, — сказал Виталик. — Так просто не бывает, к хренам. — Увы, да, — согласился Федор и посмотрел на снова мерцающего Брюса. — Хотелось бы мне знать, как это выглядит. — Как выглядит что? — Бой в инфосфере, — пояснил Федор. Это вроде как самая важная часть сегодняшнего противостояния. И разумом я это понимаю, и все так говорят. Но меня возмущают, что мы ничего не видим. Они просто стоят. А мы даже не знаем, выигрывают они или проигрывают. А ведь итог их сражения отразится на нас, на всех. «Если они победят, ты сам спросишь у кого-нибудь», — сказал Виталик. «А если проиграют?» «Тогда не спросишь». В реальной жизни драки между профессионалами никогда не бывают долгими. Я имею в виду настоящие драки, схватки без правил и насмерть, а не потешные бои, типа профессионального бокса или постановочного рейтинга Уровень мастерства, как бы высоко оно ни было, у всех разный. Вдобавок, кто-то лучше подготовлен физически, кто-то лучше замотивирован, кто-то тупо лучше выспался. Победа складывается из мелочей, и каждая мелочь имеет значение и любой мелочи может оказаться достаточно, чтобы решить исход боя, даже если ты бьешься с самим собой. Мой противник не был моим точным отражением. Это была версия меня времен нашей схватки в мире Элронда, докрученная и проапгрейдженная, но все равно морально устаревшая. Я сказал Белле «Беги», надеюсь что она все-таки убежит не слишком далеко, и прыгнул ему навстречу. И он тоже прыгнул. И где-то посередине мы встретились, и наши биты скрестились. От ударной волны в зданиях вокруг площади вылетели остатки стекол. Клавдия не треснула. Его бита тоже не сломалась. Жаль. Мои ноги коснулись площади, выбивая пыль из асфальта. Его ноги коснулись площади, проломив асфальт. Он был так тяжел, что провалился чуть ли не по колено. И именно это его и погубило. В драке мало быть большим и сильным. Нужно быть еще и маневренным. Я обошел его справа и ударил битой в колено. Любому другому такой удар оторвал бы ногу, как выразился бы Виталик, к хренам. А у этого она только согнулась в обратную сторону. Ну и ладно. Я увернулся от удара биты, пнул его в живот. И хотя у меня возникло ощущение, что я пинаю кусок скалы, его все-таки отбросило назад. Он упал на спину, выронив биту. Попытался подняться. Но его подвела сломанная нога, и он только неуклюже встал на четвереньки. Видимо, какие-то ограничения у аватаров Элронда все-таки есть. ну это пока. Когда он войдет в силу, никаких ограничений уже не останется. Если, конечно, войдет. Большой палец машинально нащупал привычную кнопку на привычном месте. Чем черт не шутит? Если система восстановила Клавдию, может быть, она восстановила и это? Призрачный клинок перестал быть призрачным. Он стал вполне видимым и, возможно, даже осязаемым. Или это и вовсе был не он? Из Клавдии вырвалась струя раскаленной плазмы ярко-маленового цвета. Она ударила в нынешнее воплощение Элронда, и оно перестало существовать, каким и мостовая, примерно метров пять на глубину. «Нихрена ж себе!» — сказал Виталик, вчитываясь в логи. «Вот это пельмень!» «Что там?» — поинтересовался Федор. «Физрук», — сказал Виталик. «Не знаю, что он там делает, и тем более понятия не имею, как он это, сука, делает». Но его показатели урона так выросли, что на мгновение я подумал, будто рассматриваю телефонную книгу Эквадора. э спросил Федор, — «если звонить из Москвы, там очень длинные телефонные номера», — пояснил Виталик. «Восемь. Код страны. Код города. Телефон конкретного чувака, с которым ты хочешь поговорить». «И часто ты из Москвы в Эквадор звонил?» — поинтересовался Федор. «Это по работе», — сказал Виталик. «За счет государства, значит», — подозрительно сощурил глаза Федор. «А не попахивает ли тут злоупотреблением твоим служебным положением, например?» «Зомби запахи ни хрена не чувствуют», — сообщил Виталик. «Зато прекрасно чувствуют всяческие вибрации. Перестань трястись, Сумкин, это раздражает». «Это нервная дрожь», — объяснил Федор. «Ничего не могу с собой поделать. Брюс мерцает, я трясусь, ты несешь всякую фигню про Эквадор». «Это жизнь, и ее надо принять». «Он опять мерцает». «Да, и периодичность растет. Наверное, он тоже ничего не может с этим поделать». «Наверняка». Я нашел Беллу на ступеньках музея. От первой ударной волны она не пострадала, но во время нашего столкновения с новым аватаром Элронда ее сбило с ног и немного протащило по асфальту, отчего ее одежда стала еще более потрепанной и из многочисленных ссадин и царапин текла кровь. Я материализовал в руке эликсир заживления, заставил ее сделать пару глотков, а остальным щедро полил ее раны. Эликсир работал, ссадины и царапины заживлялись на глазах. Жаль, для одежды такой штуки не придумали. А может быть, и придумали, но с собой у меня ее точно нет. — Что происходит? — спросила Белла. — Как ты это делаешь? Кто ты вообще такой? — Об этом позже. — сказал я, вызывая физрукомобиль. «Я тут не один, я тут с друзьями, и моим друзьям наверняка нужна моя помощь». Монстр на колесиках подъехал, по-прежнему оставляя огненный след, и услужливо распахнул двери. «А это что?» — спросила Белла. «Это транспорт», — сказал я. «И я думаю, что в данный момент это самый безопасный транспорт на всей планете». Конечно, ей было страшно, и у нее наверняка был культурный шок от столкновения с новой реальностью но держалась она неплохо и позволила мне усадить ее на пассажирское сиденье. А может быть, она просто уже понимала, что деваться ей некуда, и самое безопасное место все равно где-то рядом со мной. Я сел за руль, потянулся, чтобы закрыть водительскую дверь, и она закрылась сама собой. Удобно, черт побери. Почему это в серию не пошло? — Ты не с нашей планеты, — сказала Белла, и это был не вопрос. — Нет, — сказал я, — не с вашей. — И что ты тут делаешь? Это был очень тонкий вопрос и скользкий момент, и на меня снова навалилось чувство вины, о котором я позабыл в горячке боя. Не я устроил здесь зомби-апокалипсис, не я притащил в этот мир систему, но вот Элронт явился сюда исключительно ради меня, и... «Все сложно», — ответил я Белле статусом из «ВКонтакта», и, не дожидаясь ее следующего вопроса, нажал на газ. «Аккуратно, не так, как я люблю, потому что у меня в машине был пассажир». На выезде из города нам повстречались еще два физрука. Они перекрывали дорогу и явно на что-то рассчитывали, ошибочно полагая, что возросшая масса и прочие новые ништяки позволят им остановить даже танк. Но я-то был не на танке. Я не стал тормозить, и физрукомобиль, словно прочитал мои намерения, только прибавил скорость. И в последний момент перед тараном мой автомобиль сверкнул золотистым светом, и физруки, разрубленные на куски усовершенствованным зомби-сбрасывателем, разлетелись в разные стороны. А потому что нефиг у меня на дороге стоять. Когда мы преодолели уже половину дороги, у меня в ухе включилось устройство связи, которое я каким-то чудом умудрился не потерять во время схватки, и о котором я успел совершенно позабыть. — Физруки! — возопил магистр мне прямо в мозг. — Они повсюду! Слишком много физруков! Убивайте их! — А как же наш? — несколько флегматично осведомился Джек Смит. — Убивайте всех! — отрезал магистр. — Система разберет, кто был наш. Я понимал, что это было сказано в горячке боя, и что, скорее всего, в этом высказывании не было ничего личного, и что оно было продиктовано требованиями момента, и что церемониться в такой момент действительно нельзя. В общем, я все это понимал, но на магистра все равно затаил».